14 Идея пойти с Алиной в клуб к концу недели нравилась мне все меньше и меньше. Я решил, что больше на подобное не соглашусь и все время буду посвящать учебе и занятиям в гвардейцах. Однако раз уже дал слово, надо было его сдержать. От Юлия тоже отдалился, общаясь с ней намеренно холодно. Бескрайности, но прошлого теплого общения уже не было. Позволить себе какую-либо беспечность я больше не мог это может слишком дорого стоить кажется твой телефон разбился еще сильнее сказала алина когда я открыл карту города мы стояли в коридоре ожидая последнюю пару но вы покупать не собираешься телефон еще работает поэтому не вижу смысла менять все свои функции он выполняет смотреть в разбитый экран не прикольно мы встретимся прямо у клуба или еще погуляем до этого прямо у клуба а почему Погулять немного не хочешь? Нет, у меня есть дела. Если не пойдешь, то мне придется гулять по городу одной. Роже охранников меня уже достали. Про покушение месяц назад ты уже забыла? Так поэтому тебе и надо пойти со мной. Только ты сможешь меня защитить. Какой уровень Меланиса у твоих охранников? Сам же знаешь, это еще не показатель силы. Какой у них уровень? 4,2 и 4,6. Это больше, чем у меня. Но усиление тела ты держишь лучше. Уровень Меланиса говорит о многом, но далеко не все. Вот, например, взять милису из нашей группы. Она среднеуровневая, а лечит не хуже меня. А ты так и вообще меня в целительстве обходишь, хотя уровень ниже. Распиналось алина на проявление, называемое контролем Меланиса. Сила мага базируется на трех столпах. уровне контроли и превосходной способности. Легче всего было с первой характеристикой так как ее можно четко измерить. В самом грубом представлении это и было главным мерилом силы. Уровень меланиса подразделялся на пять групп: 0-1,9 низкоуровневые, 2-3,9 среднеуровневые, 4-5,9 высокоуровневые, 6-7,9 элитный уровень, 8-10 богуровневые. 0 это кровь абсолютно без магии а десятка – это кровь, полностью насыщенная меланисом. Основную роль в уровне меланиса играет генетика, но периодически появляются самородки, равные древним фамилиям. Например, тот же Вова Белов, уже близок к элите, хотя в семье не единого мага. Традиционно развитие меланиса занимаются в первые полгода учебы в университете. Маг путем специальных упражнений доходит до предела своего уровня меланиса. У кого-то это получается даже за неделю, но в среднем уходит пару месяцев. Хотя есть и те, кто идет в долгую, развиваясь годами. Это все довольно индивидуально. Достигнув предела, у некоторых магов уровень Меланиса прекращает расти полностью, а у некоторых переходит в медленную фазу. Это в лучшем случае 0,01 в месяц, или, если брать средние показатели, 0,01 в год. Сейчас уровень у меня 3,1. По прогнозу Адели и Жизели, я достигну 5,5-6 с дальнейшей медленной фазой. Это в целом очень неплохо. У родителей было гораздо меньше меланиса в крови. Так что меня, как и Белова, можно назвать самородком. А вот с оценкой контроля, в отличие от развития, не все так очевидно. В некоторых видах магии сложно или даже невозможно оценить степень контроля. Но, тем не менее, различают пять стадий. Начинающий, практикующий, опытный, полноценный, абсолютный. Меня еще с самого начала года ставили на стадию опытного. Но после преобразования крови я тянул на полноценного среднеуровневого. Преобразования в принципе могут создавать только полноценные и абсолютные. Как дальше у меня будет с контролем, непонятно. Однако пока это моя сильная сторона. После повышения уровня Меланиса теряется контроль, так что, возможно, я и не буду больше на стадии полноценного. Какая стадия контроля у твоих охранников? Оба опытные, высокоуровневые. Тогда я не особо верю, что держу усиление лучше них. Даже практикующий высокоуровневый будет усиливать тело сильнее меня, если, конечно, превосходная способность к этому располагает. Но ты же меня в одиночку защитил от шести вавилонских головорезов. Мне повезло. Усиливать тело на хорошем уровне мог только один из врагов. Остальные полагались на огнестрел. Будь там твои охранники, то справились бы гораздо лучше меня. А мне с тобой все равно спокойнее, чем с ними. Я уверен, ты меня защитишь от чего угодно. Девушка задрала голову немного набок и дотронулась рукой до шеи. — Делай, что хочешь, но я все равно пойду гулять без охраны. — Алина... «Мне не нравится шантаж, который ты устраиваешь. Если хочешь гулять, бери своих охранников». «Ну, Жень, пожалуйста». Девушка подошла ближе и обхватила мою руку. «Мы же договорились не просто в клуб, а погулять». «Ладно». Я выдернул руку. «Но это в последний раз. Я уже тебе говорил, что сейчас хочу сконцентрироваться на учебе. Если не отдыхать, то выгоришь». Голос Алины стал серьезнее. Она еще раз взяла меня за руку, склонив при этом голову вниз. «Мне кажется, ты слишком зациклился на последних событиях. Надо жить дальше, хоть и произошло много плохого. Есть такое насекомое, поденка. Оно живет всего сутки, и главной ее целью является размножение. Их выживание напрямую зависит от количества, и потому сразу после рождения они приступают к спариванию. Органов пищеварения у них нет, «Им это просто не нужно», — я посмотрел в глаза Алине. «Представь на секунду, что это насекомое способно на мыслительный процесс. Как думаешь, оно думает о завтрашнем дне?» «Не знаю. Наверное, да. Они же продолжают свой род. Поденки — типичные обитатели рек и водоемов. Если бы они задумывались о завтрашнем дне, то следили бы за уровнем воды в своем жилище, дабы в случае засухи куда-нибудь мигрировать» также же они бы следили за своими естественными врагами и, быть может, пытались их уничтожить. Просто продолжить свой род вполне достаточно для насекомого, но недостаточно для человека. Нам нужно думать о завтрашнем дне. Продолжение рода – это хорошая задача, но только в том случае, если у этого потомства есть будущее, если оно будет иметь кровь, пищу и безопасность. Обрекать своих детей на голод, лишение и рабство – Как минимум подло. Я снова выдернул свою ладонь из миниатюрных ладошек Алины. С такими взглядами и до паранойи недалеко. Встретиться в итоге договорились возле чистых прудов и там же в ресторане на воде поужинать. До восемнадцати лет денег я особо не видел, но как приехал в Москву, стал тратить какие-то баснословные суммы. Исаев хоть подержанный автомобиль купил, а я шикую в ресторанах и хожу по всяким развлекаловкам. «Может, в кино сходим?» — спросила Алина после ужина. «Там сейчас одна интересная комедия идет». «А такие поздние сеансы разве бывают?» — девушка хихикнула. «Конечно. До двенадцати работают почти все кинотеатры, но есть еще и круглосуточные. Москва — это город, который никогда не спит». В Дальнем Константинове самый поздний сеанс был в шесть. Комедия оказалась неплохой, но больше, чем просто улыбку, у меня не вызвало. Алина даже подумала, что мне не понравилось, хотя я сразу высказался о фильме положительно. «А какой момент тебе больше всего запомнился?» «Когда Катамаранов ушел за грибами и, прыгнув в болото, нашел стаю подболотников. Ой, это вообще коры!» А потом еще выныривает и говорит. «Меня андатра покусала!» «Весь кинотеатр смеялся до слез. Вернее, все, кроме тебя. Мне кажется, я еще ни разу в жизни не слышал о твой смех». Да как-то не до смеха в последнее время. «Жень, а улыбнись мне!» Девушка развернулась в мою сторону и стала улыбаться до самых ушей. «Твою улыбку я тоже не часто вижу». «Алин, я не клоун, чтобы улыбаться по заказу». «Но один разок. И почему ты ко мне всегда Алина, Алина?» «Я же говорила, называй меня лучше Линой или Али. Так мягче». «Куда мы идем дальше?» «Думаю, можно уже в клуб». В клубах я раньше не бывал, но конкретно этот выглядел странно. Находился он в подворотне промзоны, рядом с огромным железным складом. Причем нужное место мы никак не могли найти. Навигатор приводил нас к забору с колючей проволокой. Помог в итоге странный парень в спортивном костюме, который тоже шел в клуб. Выглядел он, мягко говоря, необычно. На голове дурацкая шапка, татуировки на лице и руках, а в ушах тоннели... Как оказалось, мы зашли не с той стороны, и надо было обойти улицу по периметру. «Так, секунду», — многозначительно сказал наш проводник, когда мы подошли к автобусной остановке. Сначала он стал смотреть на интерактивную карту, а потом как-то плавно перевел свой интерес к мусорке. «Мне очень не хочется это делать, прямо очень, но выбора, пожалуй, нет». Парень достал из мусорки жестяную банку и пробил в ней несколько отверстий. «Закроешь от камеры», — сказал он мне, приступая к курению. Это был первый тревожный звоночек. Я даже сначала не понял, что именно делает парень, так как с наркотиками никогда раньше не сталкивался. Максимум, что то о них слушал. «Я тебя прикрывать не буду». «Да и ты лучше прекращай это дело». «Ха, ты точно в Эскобар собрался? Может, ошибся местом?» «Может быть, и ошибся». «Нет-нет», — закричала Алина. «Нам в Эскобар». Быстрова потащила меня в очень маргинальное место. Тут абсолютно все было не так. Сам клуб находился в полуподвале и выглядел внутри, как настоящий бункер. Вместо гардероба куртки здесь просто скидывали на бочки при входе. Но это еще ерунда. Самое главное тут – музыка и контингент людей. Как я выяснил чуть позже, называлась эта тусовка рывом Здесь играла агрессивная электронная музыка и музыка в жанре техно – от которой у неподготовленного человека уши сворачивались в трубочку. Основным прикидом здесь были спортивные костюмы. Хотя можно встретить и много другой, самой разнообразной одежды. Танцевали двигались все диким, безумным образом. Ничего подобного я и близко раньше не видел. «Давай потанцуем», — сказала мне Алина, ведя ближе к сцене. «Как тебе музыка?» «Я как-то больше рок люблю». «Что? Люблю рок-музыку» крикнула я на ухо. «Это мне не нравится. Рок сейчас никто не слушает. Попы электро рулят. Ну давай же танцевать!» желание участвовать в этой вакханалии у меня не было совершенно. Я стоял столбом, пока линии не надоело прыгать вокруг меня. «Нам не хватает топлива», заключила наконец она, таща меня к барной стойке. Над серединой бара проходила огромная вентиляционная труба. Ремонт здесь частично присутствовал, Но местами виднелись голый бетон, железные балки и различные коммуникации. То ли это такой стиль, то ли на большее хозяев не хватило. Но скорее все же второе. Почему ты привела меня конкретно сюда? Здесь весело, да и я люблю рейв. Конечно, есть тусовки и поприличнее, но я решила тебя удивить. Можно сказать, тут место максимального отрыва. В обычных клубах довольно скучно. Моей самой большой тусовкой была школьная дискотека на выпускной. Танцевали там и современные, и медляки разные. Максимального отрыва не было, но мне нравилось. Медляки? А со мной станцевал бы. Хотя здесь такое не ставят. Два Лонг-Айленда. Алина надеялась раскрепостить меня алкоголем, только у нее это выходило плохо. Пили мы с ней одинаково, но опьянила она гораздо быстрее. Бармен, два виски с колой. Все, Алина, с тебя хватит. Почему же? Я только начала. Девушка тянула вперед банковскую карточку, но я ее ловко перехватил. Женя, негодяй, отдай карточку. Отдам, когда выйдем из клуба. Так нечестно. Девушка повисла на мне, протягивая руки к карте. Кусок пластика мне пришлось поднять наверх. Отдай. Ты уже реально очень пьяная. Аристократы, насколько я знаю, дорожат своей честью. Да пофиг мне на честь. Почему я должна думать о мнении других людей о себе? Это полная глупость. Я хочу веселиться. Веселиться можно и вполне культурно. Ну ты и зануда. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я пойду стрелять коктейли у других парней. Думаешь, меня этим напугать? Я не твой парень, и мне без разницы, с кем ты будешь. На самом деле, не без разницы. Но надо было ответить именно это. Глупо давать себе и ей какую-то надежду. «Надо рубить с плеча. Это последняя между нами гулянка». Алина пошла танцевать, а я остался у бара. С алкоголем воспринимать окружающую обстановку стало легче. Можно сказать, я немного влился в происходящее. Возможно, не надо было оставлять девушку одну, но я в любом случае не смогу следить за всей ее жизнью. «Ты здесь первый раз?» — спросил подошедший ко мне парень. Он носил штаны в полоску отчего выглядел, как актер цирка. Смотрю, ты, как и я, не особо любитель танцевать. Настроения на это сейчас нет. Понимаю. Я пытаюсь найти, а найти не получается. Найти кого? Коце. Вообще, я здесь только за этим. Танцевать я даже не собирался. Ты когда-нибудь Коце пробовал? Нет. И правильно, лучше никогда не пробуй. Я пытался сбежать от депрессии, но в итоге загнал себя еще сильнее. Без КЦ все кажется тусклым. Моя жизнь сейчас буквально происходит от КЦ до КЦ. В остальное время хоть на стенку лезь, но есть и один положительный момент. Разговор прервала белокурая девушка. «Парни, вы маленькую женскую сумку не видели?» Мы поочередно покачали головой. «Плохо. Похоже, своровали. А вы за меня можете заплатить? Я перевод сделаю и карту блокну». Белокурая отвлекла нас своей компанией где-то на полчаса, а затем ушла курить и не вернулась. Странная и маргинальная девушка. Собственно, как и все здесь. Так ты хочешь узнать про положительный момент к отце? Ну давай. Оно действует на всех по-разному и кому-то вообще не дает кайфа. Но если тебе все-таки даст, то увидишь мир совсем в других красках. По жизни я довольно добрый человек и ненавижу только коммунистов. Но подкацаю, чтобы ты понимал. Я люблю даже коммунистов. Ты не любишь всю нашу страну? Править должна королева. У нее истинная власть. А эти коммунисты просто фальшь. После революции миллионы людей получили свободу и нормальную жизнь. Фактически до 25-го года у нас в стране было рабство. Никакого рабства не было. Служить аристократам — это великая честь. Долго проспорив за исторические факты, я ушел искать Алину. Мой собеседник был полным дилетантом в истории, и вся его позиция строилась на «мне так нравится». Под конец он показал мне татуировки пяти магических пони на животе, и мы разошлись. Странное знакомство, как, впрочем, и все вокруг. Эскобар был не очень большим клубом, но потеряться здесь все же можно было. Обыскав все возможные места, я, к удивлению, нашел Алину на исходной точке у бара. Видно, где-то мы с ней разминулись. «Жень!» — бросилась обнимать меня девушка. «А я тебя все искала. Я тоже. У тебя телефон разрядился. Я тебе раз пять звонила. Похоже, из-за громкой музыки не услышал звонок. Я достал телефон и увидел два пропущенных. Еще три Алина, по всей видимости, сделала только у себя в голове. «Ты какая-то странная. Жень, я парня видела. Блин, как же его звали? Это точно он!» Рыжие волосы, зачесанные назад, и высокий рост. Я знаю рокера с подобным описанием. Нет, это не рокер. Это ублюдок конченый. Алин, у тебя странные зрачки. Ты что-то приняла? Что? Нет. Девушка полезла меня целовать. Но я отодвинул ее рукой. Поехали домой. С меня этой вечеринки хватит. Я вывел Алину на улицу и вызвал такси. От всего этого клуба мне стало обидно и горько. Одни дежурят возле портала и рискуют своей жизнью, а другие прожигают свою жизнь на полнейшую ерунду. Парадигма мышления таких людей «я родился, чтобы быть счастливым и развлекаться. Большего в жизни не требуется». Единственное радует, что таких маргиналов в Союзе немного. Во всяком случае, хочется на это надеяться.